Глава третья «Ты только глянь, тут все осталось нетронутым!» Прокаркал Бу, перелетев старшера на книжную полку. «Как, собственно, каждый год моего отъезда в Старквуд?» «Пыль-то могли бы и протереть!» Непринужденность, с какой фамильяр встретил меня, слегка настораживала. Казалось, для него последних месяцев просто не существовало, и мы расстались всего на день, хотя и на это, похоже, не было. Скорее, на полное обнуление его личности, если таковая у этих духов имелась. Я находилась с ним наедине уже почти час, а по ощущениям никак не могла сказать, что это тот самый Бу, которого знаю с 16 лет. Ворон спланировал на спинку кресла и принялся чистить перья. Я следила за ним из кресла, ожидая, что он вот-вот испарится, как в той иллюзии, в которой жила во сне последний месяц. Но он не исчезал, а усердно перебирал свой покров большим черным клювом потеряв ко мне всякий интерес. «Не мог бы ты принять другую личину?» Наконец не выдержала я. Он перестал чиститься, устремив на меня внимательный взгляд красных бусинок глаз. «А что не так с этой?» Вздохнула, прикрыв веки, и откинула голову на спинку кресла. «Скажи, Бу, что последнее ты помнишь о Старквуде, о случившемся в нем? «Ты собиралась покорять сердце ректора?» «Очень надеюсь, что белобрысая подруга отговорила все же от этой глупости!» Я усмехнулась, не веря собственным ушам. «У фамильяров случаются амнезии. А как же все те дни, когда он прилетал к окну на втором этаже?» «Удивительно, но именно эти короткие встречи через стекло заставляли меня вставать каждое утро и что-то делать, дабы освободиться от проклятия. И вот в конце такого сложного пути я вдруг понимаю, что не чувствую прежней связи с ним» с духом, откликнувшимся на мою ведьмовскую сущность. Разве такое возможно? Если только я не перестала быть той, кто пришла тогда к лесу вызывать его. Люди ведь меняются. Ответ неверный, Бу. Ты полгода провел в плену проклятие Старквуда, как и я, будучи все это время в обличии ворона. А теперь он стал напоминанием самого тяжелого для меня времени. Дух ничего на это не ответил, только голову склонил на бок, внимательно глядя на меня. «Оставь меня». Вздохнула я. Хочу побыть одна. Фамильяр тут же обратился чёрным туманом, осел на пол и беспрекословно просочился под высокий платяной шкаф в углу. «Наверное, мы скоро расстанемся». Я это чувствовала. Когда связь окончательно истончится, дух просто покинет меня, чтобы раствориться в тенях древнего леса, откуда когда-то явился. Пока какая-нибудь другая ведьма не решит провести ритуал призыва. Но Бу — весьма строптивая сущность, и не факт, что отзовется первой встречной. Скорее всего, обживется в кронах старых деревьев еще на пару сотен лет. А может, я еще не полностью пришла в себя и понапридумывала всякого. Нужно жить дальше, стараться вернуть себя прежнюю. Тогда все наладится, и никому не придется уходить. Под этим лозунгом мы протекали следующие несколько недель. Я проводила дни напролёт в компании родителей, которые изо всех сил делали вид, что ничего страшного с их дочерью не случалось. Перечитывала книги за последний курс академии, пропадала до самого вечера в домашней лаборатории, колдуя над зельями из экзаменационного списка. А иногда запиралась в комнате и рисовала. Сначала это были абстракции, затем на листах начали появляться окрестности старого замка, и сам он с разных ракурсов. Когда из-под карандаша вышел первый групповой портрет, меня словно парализовало на несколько часов. Я смотрела на черно белые лица, вспоминая их живые прототипы, и беззвучно плакала. Мне не хватало их. Людей, с которыми до происшествия в Старквуде ни разу даже не поздоровалась. Лианы, Джеймса, Оливии, Фреда. Его особенно остро не хватало. Было до слез обидно, что никто из них так и не связался со мной. Но потом, переспав с этой мыслью, я села и сама написала им. А еще Игрит. Ведь все еще не знала, как она. Июньское солнце вовсю заглядывало в окна, когда я поставила точку в последней записке. Свернула каждый клочок пергамента узкой трубочкой, зачаровала на адресатов и поместила в небольшой кожаный мешочек. Оставив его на столе, отправилась в ванную. Привела себя в порядок, затем выбрала из гардероба короткий белый сарафан из последних покупок и оделась. Практически все прежние вещи стали мне велики, потому первым делом после возвращения из клиники мама сопроводила меня по магазинам. Теперь шкаф ломился от обновок, только вот носить их было некуда. Расчесав волосы, я упала на кровать и раскинула руки в стороны. «Бу, ты мне нужен!» Хлопки крыльев оповестили, что он явился. Дух приходил только по зову, хотя раньше мог торчать рядом целыми сутками. «У меня просьба к тебе», — проговорила я потолку. «Разнеси послание моим друзьям, пожалуйста. Они в мешочке на столе». Дожила, используя фамильяра в качестве почтового голубя. И ведь даже и совести от этого не испытываю. «Бу», — повторно позвала я. Ответа не последовало. Вместо этого на кровать кто-то запрыгнул, слегка прогнув матрас, и мягкой поступью прошествовал ко мне. Я повернула голову, встречаясь взглядом с красными кошачьими глазами. Черный кот сел рядом, обернув вокруг себя пушистый хвост. «Ты же тоже это чувствуешь, Дженни?» Я моргнула, ощущая удивительную тишину в мыслях. Фамильяр склонил голову набок и показалось, что улыбнулся. «Мы больше не нуждаемся друг в друге. Ты не моя ведьма». Удивительно, как легко на сердце стало от этих слов. «Да», — шепнула я, — «а ты теперь не мой фамильяр». Кот поднялся на лапы, приблизился и поднул меня в плечо. Потёрся носом, фыркнул. Я улыбнулась, стараясь не поддаться накатившей грусти. «Мне будет в радости выполнить последнюю просьбу, Дженни. На прощание. Спасибо, Бу». Он спрыгнул с кровати, обратился в ворона и подхватил со стола кожаный мешочек. Я закрыла глаза, чтобы не видеть, как дух исчезает навсегда. Хлопки вороньих крыльев еще отражались в ушах, когда снизу донесся мамин голос. «Доченька, ты у себя?» Сев на кровати, растёрла слезившиеся глаза и глубоко вздохнула. Перевернулась еще одна страница моей жизни. Удивительное состояние. Я чувствовала себя сундуком, из которого одну за другой вытаскивали важные для меня когда-то вещи. Сначала Старквуд, теперь Фамильяр. Что будет следующим? «Наверное, было бы проще, если бы взамен ушедшему приходило нечто новое. Но вряд ли я готова сейчас к этому». «К тебе пришли, Дженни!» Ни о чем толком не думая, встала и отправилась на первый этаж. Гостей, конечно же, не ждала. Да и кто бы это мог быть? Разве что мастер Спелман. Он говорил, что приедет проверить мое самочувствие. Сбежав по ступеням, очутилась в гостиной. Осмотрелась. Здесь была только мама, колдовавшая над комнатными фиалками. «Он на улице, милая». Махнула она в сторону выхода. Отказался входить. Постеснялся, наверное. «Это целитель?» Мама ничего не ответила, склонившись к недавно распустившимся белым цветкам. Я отправилась к двери. Повернула ручку вниз, потянула на себя. В открывающийся проход тут же проскользнул теплый ветерок, пахнущий недавно скошенной травой. Зацепился за подол сарафана, отдохнул в лицо, откинул волосы за спину. На крыльце стоял Фред. В светлых брюках и футболке, такой же яркий, как я помнила, от краснорыжих волос до зеленых глаз. Воздух моментально исчез, и в груди стало горячо-горячо. Он задержал взгляд на моём лице, неуверенно улыбнулся и шепнул. «Доброе утро». Я облизнула моментально пересохшие губы, не сразу ответив. «Привет». Нас накрыла тишина, мы просто смотрели друг на друга. На языке вертелось так много слов, но ни одно из них не находило выхода. В какой-то момент Фред шагнул вперед. Я качнулась навстречу, а в следующую секунду повисла на нем, целиком отдаваясь во власть поцелуя, и едва дыша от охвативших меня эмоций. Они были в разы ярче и реальнее, нежели в стенах Старквуда.